Часть 1. Глава 1. Поезд дёрнул в тот самый момент, когда Роман опустил свой пухлый, перетянутый ремнями чемодан на мокрый перрон. Короткий свисток заставил его оглянуться. Зелёный, забрызганный дождём вагон утронулись со скрипом. Усатый проводник, стоявший в проёме двери, помахал рукой: "Зонтик-то раскройте, а то промогнете". "Мерси", ответно махнул ему Роман и стал раскрывать большой чёрный китайский зонт с ручкой в форме драконьей головы. Кругом всё было мокро. Узкий деревянный пирон, перила, скамейка Голые прямые словно шпаги ветви тополей с набухшими почками, набирающий хоть поезд снова засвистел, хлопнула железная дверь, замелькали зашторенные окна. Роман подошёл к перилам, положил руку, затянутую в серую замшевую перчатку, на крашенное облупившееся дерево. Тёплый дождь Первый дождь в этом году мелким бисером сыпался на зонт. Слабые порывы ветра качали то поля, несли водяную пыль. За перилами лежало просторное запаханное сосени поле со следами снега почти уже сошедшего. Дальше было мелколесье, прозрачное, синеватое, растворяющееся в белёсым утреннем воздухе. Вокруг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 В то же время, имевших неуловимое детское выражение полуулыбки, не соответствующее глубокому взгляду больших серо-голубых глаз. В свои 32 года Роман носил небольшой, светлый и всегда аккуратно подстриженные усы и такие же небольшие бакенбарды. Перон быстро коньцелся деревянными ступеньками и обутые в неглубокие колоши ботинки Романа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 Выехала телега, запряженная каурой и широкогрудой лошадью, ведомой под усцы таким же широким, коренастым, чернобородым мужиком, узнать которого Роман смог бы и за версту. От неожиданности он остановился, а чернобородый лукаво скали белые крепкие зубы одной рукой, ведя чавкающую копытами лошадь, другой, прихватив кнут, приподнял лошадь. мокрый лисий тревух. — Здравия желаем, Роман Ляксеич! — Аким! — только и проговорил Роман, опуская зонтик, а через мгновение уже тряс крепкую, смуклую руку у Акима. — Аким! А я уж думал, никто не встретит. — О, как можно, Роман Ляксеич! — Мне же Лидия Константиновна еще вчера сказала. — Спасибо тебе огромное! — Как рад тебя видеть! Роман не выпускал руки Акима. «Борода-то, борода-то все такая! А че ей будь-то в бороде?» Еще шире оскалился Аким. «А вы вот сильно переменились? Сильно?» «Неужели? За три года?» «Сильно!» С непоколебимой уверенностью тряхнул черными с проседью кудрями Аким. «Я сразу никак не признал!» «Серьезно?» — усмехнулся Роман. «Точно! Поглядел было, кто это идет! Думаю, что ж это за хранцузский посланник сюда и заехал!» «Ха-ха-ха-ха!» Они расхохотались так громко, что лошадь сдрогнула, испуганно тряхнув мокрой гривой, попятилась в сторону. «Балуй, балуй у меня!» — отдернул ее Аким, потянулся к чемодану, но Роман уклонился — Не беспокойся, я сам. Только сейчас он заметил, что перед ним была вовсе не телега, а двухколёсная дрожки с протёртым кожаным сиденьем и красной расписной спинкой. Роман заложил чемодан за спинку, а Акин принялся быстро крепить его пеньковой верёвкой. Что ж, ты за сараем прятался, спросил Роман. Так ведь вот и из-за этой твари, прости, Господи. Наким кивнул на лождь. А что такое? Да не переносят она всякую машину, хоть убей. Как поезд идёт? Держи крепче, не то всю амуницию разнесёт к лешему. Так она вроде и не молода, в том-то и дело. Теттий год дубеня всё с таким деким манером. Он а и сейчас Такси и так далее, Георгий будто чёрт её седлает, ей-богу. Такая прости, Господи, староверка. Он затянул верёвку узлом, прикрыл чемодан, прибит к спинке рагожей, и сняв триух, вытер ладонью мокрый лоб. Ну, слава богу, Роман Алексеевич, что добрались до наших захолустиев. А то я уж «Ожидаючи грешным делом, такое она передумала!» Он махнул рукой и выразительно кивнул в сторону железной дороги. «Я, отец мой, в эту технику тоже не шибко верю». «Ну, это и зря», — усмехнулся Роман с облегчением, кладя ему руку на плечо. «Техника — наше будущее». М -м «Да, ну, может, и так?» Недоверчиво пробормотал Аким, разбирая мокрые вожжи. — А все-таки кобылка-то никогда не подведет. Это же не железяк какая-то. Кобылка Аким Петрович сдохнуть может. Улыбаясь и прикрываясь зонтом, Роман влез на сиденье. — Ну так корми лучше и не сдохнет! — засмеялся Аким, проворно вскакивая на сиденье. — А ну-ка, девка! — А ну-ка! Поехали. Он чмокнул, замахнулся коротким кнутовищем, но не ударил, так как лошадь, несмотря на вязкую землю и перечисленные недостатки, легко взяла с места, лезвой рысью. Дрожки покатились, разбрасывая грязь, по каким правилам не на широкий разбитый большак, а на чуть приметную окружную дорогу, тянущуюся по краю поля. исчезающей в мелколесье. Роман жадно всматривался в окрестности. Здесь всё было на своих местах: поля, лесок, сломанная липа, серые валуны, разлёгшиеся вдоль дороги. Но какая-то печаль, тревоги и бессилия лежали на всём знакомом, много раз виденном. то ли потому, что весной роман никогда раньше не приезжал в крутой яр, то ли из-за почти бессонной ночи, всё казалось таким жалким, родным, до да боли маленьким. Кусты, деревья были голы, в них стоял лёгкий туман, они тянули свои мокрые ветки к серому слепящему дождём небу, словно молили о пощаде и милости. Да и поле Широкая, уходящая левым краем в туманную даль, не была сейчас тем самым полем, по искристому снежному савну, которого визжам мерзлыми полозьями гнали бывало Акимовы санки. Или летом, жарким июльским летом, встречало оно Романа, раскинувшись ковром цветущей гречихи, в розовом пахнущем медом воздухе кружили миряды пчел, Ветер гулял по полю, заставляя ходить волнами колокольчик под синей, обвитой лентами дугой, тонко звенел. Серый в яблоках рысак Нила Тимофеевича нёсся, оставляя за коляской шлейф пыли. Роман вздохнул, придерживая зонт, достал серебряный портсигар с вензелем АВ. Он давно уже отметил это необычное свойство русской природы терять ранней весной своё величие съёживаясь, застывая в жёлкой нимоте под мелким дождичком. До да чего жалок и нем русский лес ранней весною. Стоят богатыри дубы, вековые дуплистые липы, белоствольные берёзы, Стройные ясины и осины, словно слуги, брошенные своим господином на произвол судьбы, стоят с понурой покорностью, распрострав голые ветви, будто ожидая неминуемой смерти на этой мокрой, безжизненной земле, облепленные прошлогодними листьями. Всё мёртвое кругом и кусты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 воскресения своего совсем как люди подумал роман закуривая проехав милколесье они въехали в молодой смешанный лес держа вожжи аким покосился на романа с грустной улыбкой оглядывающего окрестности что вы загрустили роман леосеевич не нравится наш-то глухоманье после столицы да что ты с дур говоришь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 Лошадь бежала все той же неспешной рысью, постегивая себя мокрым хвостом. — А места наши, Аким Петрович, я ни на какие столицы не променяю, — уверенно добавил Роман, хлопнув Акима по колену. — На этих вот полях, березах, на таких мужиках, как ты, все столицы и держатся. Усмехаясь в бороду, Аким качнул головой. Ну, уж прямо на таких, как я. Именно, именно, дорогой. Тот снова недоверчиво усмехнулся. Вам, сказал бедняги, вы человек учёный и науки знаете. А вот насчёт мест наших, святая правда. Других таких нету, и по землице, и по лесу. И опять же, река, запруда, рыбка разная, а луга какие! Он за Семеновой делянкой, коси день, не споткнёсся, гладкота какая, а рогаткин лук, а кострюков! Он зацокл языком, как еду бы волча, заглядя уся. Ты по-прежнему в объещиках? А куда ж я денусь? Такой уж рука мёсла моё. Жена не бронится, что дом не бываешь. А чего ей бронится? Куда тебя лихаманк несёт? Зачмокав губами и натягивая вожжи, он выровнял лошадь, наровящую свернуть на пересекшийся бульшак. А что, аким Милтимафеевич всё так же лесничествует? — рассеянно спросил Роман, с жадным любопытством осматриваясь по сторонам. — Ай, в прошлом годе приставился царствие небесное, — проговорил Аким. — Ей-богу, на Троицу, от удару. Сердце, стало быть, не выдержало. — Жаль, хороший человек был. — Хороший. Охот-то любил, как никто. — Цвета и правда. — Да. Без ружья и собаки в лес не ходил. Большой знаток был в охотничьих искусствах. Аким удовлетворенно вздохнул, довольный произнесённой им фразой. А кто теперь лесничий? Новый, Адам Ильич Куницын. Откуда? Серней гола. Дельный человек. Ничего, без особого энтузиазма ответил Аким. Ареад их любит, чтоб без воровства опять же рыбку ловить уважает. Говорят, раньше большим военным был. Да что это там простразился и теперь у нас царствует. А сколько лет ему? спросил был Роман, но чувствуя, что биография нового лесничего ничуть его не интересует, тут же перевёл. А слушай, Аким Петрович, что Красновский Приезжали летом. Красновские наморщился Аким, отчего лицо его стало непривычно угрюмым. Да, приезжали. Как же? Надежда Георгиевна, Пётр Игнатьевич, Зоя Петровна, опять же. Она замужем? Быстро спросил Роман, бросая недокуренную папиросу. Аким пожал плечами. А, почём я знаю. Может, и замужем? Серёжка плежался с ними. Сергей Петрович как же приезжал. Они тут каждое лето бывает. Всё такой же шлапай. А что ему сделается? Роман хотел было ещё о ком-нибудь спросить, о Киме, но в это время лес неожиданно расступился, открыв же прекрасную, подлинно живописную панораму. она всегда во все приезды романа заставляла его в расплох, проявляясь неожиданно, как и положено всему чудесному, поражая и радуя до слёз, заставляя каждый раз замирать. Таким знал об этом и не ожидая просьбы, натянул вожжи. Дрожки остановились. Чудный вид открывался впереди. Дорога тянулась дальше и стремительно шла вниз под уклон, как и всё огромное поле, окаемлённое по краям синей полоской леса, а внизу, в утренней прохладной дымке, по берегам извивающейся неширокой ленты реки лежал крутой яр. Дождь перестал, и несмотря на лёгкий туман, Отсюда с пригорка были хорошо видны дома, сараи, бани, изгороди, ивы, склонившие голые ветви к реке, журавли, нависавшие над колодцами, мостики, огороды с пуголыми. А над всем этим, чуть подали, вырастала из тумана небольшая, но изумительно красивая белая крутояровская церковь. Роман смотрел так,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 они несли его ни с по бесконе imm круто клонившемуся полю. "Эгеей, пошла!" раскатисто покрикивал Аким. Цыганские глаза его озорно посверкивали, белые зубы скалились в разбойничьей усмешке. Лошадь мчалась галопом, мокрая грива её билась по ветру. Роман заворожённо смотрел вперёд.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 невыразимую сильную страсть, охватывавшую всё его существо с быстротой степного пожара, и особенно сильно страсть эта проявлялась здесь, на уклонном Крутаяровском поле. Сколько раз уже раздавалось сокровенное, словно с сердцем промолвленное: "Гони!" вслед за которым свистел кнут, звенел колокольчик, мелькали лошадиные копыта, а как неслись бывало акимы в санях, как белые полозья. Дух захватывал у Романа, он забывал обо всём, сливаясь с душой с этим ветром, полем, с азарным диканьем акима, становясь почти бесплотным ангелом удели простора и страсти. Пошло!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 Через яр Роман Лексейч крикнул Аким. Нет, давай по окружной. Очнулся от опьяняющего забытья Роман, решив в последние мгновения прежде всё же встретиться с роднёй. Аким послушно потянул правую вожжу, и дрожки избавив ход, стали огибать крутой яр по берегу реки.